Глава двадцать д е в я т а Подоспела к ней как раз тот момент, когда женщина практически без чувств оседала на землю. Андрей взял на себя троих отморозков, которые мгновение назад ее избивали. Подхватил ее под руку, с трудом удержала. Женщина хоть и в возрасте, но по комплекте крупнее меня, не в смысле роста, в смысле веса. Ее лицо было разбито в кровь, губы что-то шептали, очевидно, она что-то пыталась мне сказать, но так и не смогла. Удерживая ее и боковым зрением, н е пуская ОМОНовца из виду, в ы т а щ и л свой телефон и набрала номер неотложки. Прокричала им в трубку все, что смогла увидеть вокруг этого моста. Сказала, что на вид п о с т р а д а в ш и й около шестидесяти, и в этот момент женщина, бывшая у меня в руках, потеряла сознание. Телефон сам выскользнул у меня из пальцев. Кажется, я кричала им имя ОМОНовца. Не знаю, слышал ли он меня, но, скорее всего, нет. На полном автомате, заучено, уложила ее на асфальт и проверила пульс. Его не было. Я помню все, чему меня учили. Пусть и не родная, но я все-таки дочь врача. Немедленно, с е к у н д ы расстегнула ее плащ, нащупала под ребрами нужное место, сложила руку на руку и принялась делать непрямой массаж сердца. С этой секунды начались адские десять минут, пока не примчалась ни отложка и полиция. В мыле, потеряв связь с внешним миром, я практически стала ее сердцем. Когда подошел Соколов, не почувствовала. Меня убрали от нее дежурные врачи скорой, переняв заботу о незнакомке в свои руки. Я же попала прямо в его руки. Меня трясло, все еще трясло. Я и раньше видела, Как пусть за деньги, но отец спасал жизни. Но никогда сама не была тем, кто мог спасти чью-то. Поехали за ними. От слез сама начала заикаться. Меня не просто трясло, колотило. Пожалуйста, Андрей. Тише, тише. Знакомые руки прижали меня к огромному телу. Мы поедем, поедем, сейчас поедем. Уткнулась его грудь с головой. прижалась под его натиском и почувствовала влагу под ладонями. Отстранившись мгновенно, даже в тусклом свете фонарей увидела пятно крови на его майке. «Стой, подожди, я остановлю их, тебе нужна помощь!» Хотела было рвануть в сторону уже отъезжающей скорой, однако о м у н а в е меня схватил за руку и остановил. «Не надо, Лен, это ерунда, ей они нужнее, поехали, поехали!» потянул он меня к патриоту. «Но мы не знаем, в какой больнице...» «Знаем, я спросил», сказал он и подмигнул своей глупой и ни на что не способной в этой жизни сестре. «Садись, садись!» «А ты?» «Мы нормально доедем, старикоза!» Он даже улыбнулся. «Мне не впервой рано получать, а с таким доктором, как ты, мне теперь вообще ничего не страшно». Сев в машину, вручил мне свой потерянный телефон и еще раз, улыбнувшись, завел двигатель. Послушный патриот рванул с места. С того момента я как-то по-другому смотрю на эту машину, как будто она полностью оправдала свое название. Патриот. Он мчался через город, профессионально играя в шашки с другими тачками. Их здесь было много разных. И дешевых, и безумно дорогих. Но мне теперь казалось, что никогда в жизни ни в одной другой машине не почувствую себя настолько в безопасности, как сейчас в этой. Очень быстро доехали, почти догнали машину не от ложки, которую увезла нашу пострадавшую. Я выскочила на улицу, Андрей еле успел остановить внедорожник. Бросился к человеку в форме из автомобиля нашей скорой, который остановился наперекур возле урны. «О, девочка-герой!» Он меня сразу узнал. «Послушайте, моему другу тоже нужен врач, у него ранение было этим же днём, в результате драки-ран о т к р ы л а с ь «Это которому другу? Вот этому здоровенному?» Хмыкнул дядечка на его взгляд, тут же упал на майку Соколова, и он перестал улыбаться. «Так, за мной, сейчас осмотрим его». Взяла подошедшего к нам ОМОНовца за руку И теперь уже я потащила его внутрь здания. Только когда передала с рук на руки врачам, понеслась в приемную узнать, что там с пострадавшей. — Девушка, посидите пока, — сказала мне строго женщина средних лет в медицинском халате. — Ее еще не оформили. Чуть позже. С ней сейчас врачи занимаются. Я вас позову. Поскольку к Андрею не было смысла пытаться пробиться, устроила здесь же, на свободном стуле. Лишь опустившись на сиденье, поняла, что я без сил. Этот марафон за жизнь, остранено в полусне, наблюдала за тем, как люди в белых халатах бегали по коридорам. А ведь они каждый день в таком состоянии спасают чьи-то жизни». Не знают ни усталости, ни лени и почти не имеют времени на свои заботы. Отец давно перестал работать в государственных учреждениях. Слишком много работы и слишком мало жизни, он так всегда говорил, только практика хорошая. Так много разных случаев, что в короткие сроки получаешь ценнейший опыт, который потом можешь легкостью выгодно продать. Он хороший хирург, мой отец, один из лучших. Но о н и с Андреем не п о х о ж и В этом не похоже. Соколов готов работать для всех, а Егоров только для избранных, из-за хорошего вознаграждения или как минимум, за плюсик популярности. Мимо меня пробежала ухоженная девушка. Тоже в белом халате. Фигура у н е е очень красивая, волосы нарощенные и чуть припухлые губы. Я мельком подумала, что она медсестра. Так, для красоты взяли. Но девушка внезапно обратилась к настоящей медсестре и принялась той авторитетно раздавать указания. Отстранённо подумала, что даже в этом пошла в своего приёмного отца. Выбрала профессию, где не надо много делать и где можно за это получать приличные деньги. Психолог достаточно нужная профессия, но не в той интерпретации, которую я подразумевала. Мне было стыдно. Очень стыдно. За себя и за свои решения. Прозрение пришло быстро и окончательно. После того, как я сама побывала в шкуре чьего-то сердца. Уже отключаясь на этом больничном стуле, думала о том, что сделаю завтра. Завтра. Завтра.